Песчата Пятер. Февраль 15. -е. На первый взгляд, теперь всё обстоит хорошо. Но можно взглянуть глубже и увидеть в сущности близкого человека элементы созвучной тьме. Хороших, даже самых лучших намерений недостаточно. Нужны дела. По ним и будешь судить о положении, не по словам, но по делам. Слово самая опасная иллюзия, самообман и обман. И сколько было сказано слов, плодов не принёсших, верней слов добрых, но давших плоды зла, платишь сейчас здоровьем. А не будет здоровья, чем будешь платить? Печально видеть, когда слова принимаются за дела, в то время как за словами колеблются тёмные тени противников света. Пусть будут нераздельны слова и дела, и пусть будут слова выражением дел. Сейчас на карту поставлено будущее души человека. Говорю о спасении близкой души, попавшей в когтистые лапы. К кому или к чему устремляется сердце, с темною созвучит